Глава 14. Погребённая в веках. Потребовалось несколько секунд, чтобы вернуть утраченное самообладание. Ксенари знают много и хотелось бы узнать источник информации. Я смотрел на морду Ксенаса, которая может уже и не вызывала физического отторжения, но слова неуправляемым изменением мозга не стало эстетически приятной. Он, кажется, ждал и наблюдал с некоторой усмешкой. «Неожиданное... заключение. Почему вы так считаете?» «Остаточные следы энергии, пропитавшие структуру материала. Те, кого вы называете старшими, перешли точку невозврата, если столь долго пробыли в изолированном пространстве». «Почему?» – спросил я. «Если они могут угрожать всем нам, то мы бы хотели обменяться данными». В конце концов, в крайнем случае придется объединиться против них». Ксенос чуть наклонил голову вперед и шире открыл глаза. «Нашего понимания психологии людей достаточно, чтобы не сомневаться, что союз с вами невозможен». Я подавил себе желание напомнить, что в начале да и несколько раз позже, люди пытались решить конфликт дипломатическими методами. Без крайней галактики места хватило бы всем на обозримые десятки тысяч лет». «Ах, так, продолжим говорить прямо». «Нет, вы ошибаетесь в этом суждении. Перед общим врагом люди склонны объединяться, и также нам свойственен страх неизвестности. Вы известная угроза, понятная нам. Если анбидены поведут себя агрессивно, то мы будем склонны договориться. Ведь в крайнем случае перебьют сначала одних, а потом и вторых. Людям трудно будет принять союз». Вероятно, мы даже продолжим сражаться после устранения неизвестной угрозы. С другой стороны, пока анбидоны вели себя дружелюбно по отношению к людям и помогли собрать этот корабль, а вот вы являетесь их старым врагом, которого они когда-то не добили. И все же, в чем опасность пузырьковых вселенных? Анбидоны, а я предлагаю отделять их от старших, рассказали нам о том, где поселились». «Я постарался вернуть разговор с Унши к обмену информацией, прежде чем переходить к более важным разговорам». Чернов одобрительно кивнул. Унши, кажется, теперь смотрел с интересом и некоторое время размышлял. От Иштара как раз отделился еще один раевик, на этот раз иной модели. Мини-буксир для переноски грузов. На сделанной фотографии в его манипуляторе виднелся небольшой квадратный ящик, со стороной меньше полуметра. Мы обычно не делимся информацией, но в этот раз ситуация иная. Люди хорошо знают элементарную физику материального мира, но плохо понимают подпространства и никогда не спускались в глубинные слои. Это мир, где правит энергия, и вы никогда не встречали аномалий пространства, вызывающие появление пузырьковых вселенных. Дело в том, что в них могут искажаться физические законы. «В большинстве случаев длительное выживание подобных невозможно. В иных ситуациях могут наблюдаться аномалии. Судя по нашему анализу, в их убежище искажено подпространство, и оно частично слилось с материальным миром». «Вот так речь, и мне это нравится все меньше». «Вы хотите сказать, что?» – не понял я, глянув на столь же озадаченного Чернова. «Мы не имеем достаточной информации. Но велика вероятность, что Анбидонам, адаптировавшимся к жизни в окружении энергии подпространства, проблематично долго существовать в нашей Вселенной. Вероятность этого утверждения около 60%. Ах, ого, до да чего интересные новости. Это странно, но согласуется с некоторыми вещами. Хотя мы видели их техника в комплексе, я услышал подсказку Ауры и повторил ее собеседнику. и мы не понимаем механику работы такого ограничения. Можете сказать более простыми словами. На лице Ксеноса мелькнуло презрение и недовольство. Я точно начал лучше их понимать, теперь не сомневаюсь. Приведу понятную вам аналогию. Некий биологический вид жил в планетарной области со среднегодовой температурой в 290 градусов. Потом он переселился в область, где в среднем 310 Поначалу к повышению температуры было трудно адаптироваться, требовалось больше влаги для охлаждения, но затем эволюционные процессы преобразовали вид, сделав такую среду для него оптимальной. Вернуться назад окажется еще сложнее, поскольку в подобных рамках перенести недостаток тепла сложнее, чем избыток. Переводчик дал сбой и сказал мне шкалу к как есть, но обычно они преобразовывали меры в наши для лучшего понимания. Скорее всего, это температура в Кельвинах, где ноль – это абсолютный ноль, а 290 – это около 17 градусов Цельсия, а 310 – 37. И в таком ключе все становится понятно. Они привыкли жить в неком энергетическом поле и условиях физики, и теперь без него им крайне некомфортно и требуется специальное устройство. Например, постоянно носить особый скафандр. Занятно, и тем лучше». им нет резона покидать привычную область обитания. «Пузырьковые вселенные не вечны. В сущности, они являются аномалиями, которым свойственно рождаться и затухать», — возразил Ксентори. «Они использовали опасное убежище, но в итоге им понадобится выйти наружу». «Спроси у него о том, откуда он это знает», — посоветовал Чернов, и я повторил вопрос Унши. «Хм, мы когда-то нашли корабли на расы. Ксенос оказался удивительно разговорчив. Обычно они ничего не говорили. «Это было в почти забытые времена. Именно он стал источником наших технологий. Мы знаем о войне между далекими галактиками. Предлагаю тебя ознакомиться с банком данных. Уверяю, он безопасен. Я подожду». Дрон как раз оставил контейнер около небосвода, и его подобрал наш и подтащил к шлюзу. Его проверили, искали источники радиации или биологические угрозы. Я камерами видел, как удаленно управляемые дроиды вытащили из контейнера устройство размером с крупную гранату. Ну что же, Чернов был согласен. К центру разве что могут захотеть уничтожить небосвод, но вряд ли это сделают с помощью такой небольшой штуки. Убить меня? В чем смысл? Даже если в их глазах я кто-то особенный, свою роль я уже сыграл. Да и не убьет меня такое небольшое устройство, разве что там есть вирус для нейросети. Но наши значительно отличаются от моделей ксеносов». Разговор пока поставили на паузу, и я двинулся за устройством, чтобы не вносить его вглубь небосвода. Атмосферу из коридора откачали, а на внутренней части стыковочного шлюза, проходящего сквозь корпус, имелось атмосферное силовое поле. Она просила быть осторожным, но, если честно, мне интересно». «Само собой, сначала принесли считыватель банков данных центри. Он «Онши, я принял устройство, но ваши считыватели не могут адекватно понять структуру данных. Вроде и есть, но там какая-то мешанина образов. Я говорил через аудиоканал, само собой, пока стоя за силовым полем». «Особый метод защиты ценных данных». «Я знаю, ты управлял нашим кораблем в одиночку. Мозг поймет череду образов. И, что важнее, увидит их подтверждение, логические цепочки и метки, гарантирующие правдивость информации. Кроме того, это сэкономит нам много времени. Общение при помощи языка не оптимально. «Эрик, это опасно!» – сказала она. «Мое третье имя – опасность!» – хмыкнул я. «Второе...» «Да что же ты!» – цыкнула она. но мне было слишком любопытно. «Второе. Бессмертный. Не волнуйся. Кажется, я понял, что это за технология. Она защищает некоторую инфу от чтения при помощи оборудования. Я говорил уже лично ей, просунув правую дополнительную конечность за силовое поле и забрав твердое сине-оранжевое устройство, похожее на кокон и управляемого Йораном Дроида. Запустить внешнее соединение нейросети и активировать считывание». Есть у органических технологий прелесть, в них трудно что-то маскировать. Передача образов понятна напрямую разуму, и любой народный элемент сразу заметен. Вот и сейчас перестраховка оказалась излишней, и... Да чего занимательная история, которую к Сентари раньше не видели смысла рассказывать. Кто их знает, почему? Видимо, они считали нужным и сомневались, что мы поверим, а значит, нет смысла тратить время. Информация была намертво защищена от изменения. Целая структура внутренних связей подтверждала целостность. Не то чтобы это мешало подделать все целиком, но я увидел многое. Словно своими глазами посмотрел по-настоящему живой корабль. Видел тела его владельцев, нечто вроде спрутов с маленькой головой на длинной шее, которые плавали в искусственной невесомости. То есть при ускорении корабля снаружи, внутри оно не ощущалось». Очевидно, водные существа носили дыхательные приспособления и не нагружали корабль бесполезными тоннами жидкости. Узнал об их войне, причем с еще одной гуманоидной техногенной расой. К сожалению, образ расплывался. Данные оказались нечеткими. Вроде как существа чуть выше людей, с темной кожей и белыми волосами. От них же получили информацию о пузырьковых вселенных и опасных участках подпространства – Видимо, их корабли летали гораздо глубже, по четвертой координате пространства. Ксентери сразу получили РСТ-3, только гораздо более маломощный, и, как понимаю, не решили готовиться к опасностям Вселенной. А потом повстречали старших и странника Бездны, члена некой союзной группировки по отношению к той гуманоидной расе. Только еще более развитого и загадочного информация затронула и встречу людей. Сначала к Сентери вовсе посчитали нас колонии тех существ, немного изменившихся внешне, а уж когда заметили проявление агрессии, подошли к вопросу максимально серьёзно. Наверное, отчасти виноваты люди, но к что-то там рассчитали. «Засунета в герметичный кронированный ящик», – приказал я викингу и быстрым шагом двинулся к транспортеру на мостик, вновь включив нужный канал. «Унши!» «Вы получили прогностическую модель с того корабля и не утратили, когда старший вестник Бездны едва вас не стерли. И на ее основе спрогнозировали будущие отношения раз, я правильно понял». «Верно». «Это же...» – я проглотил слово «глупо». «Ненадежно. Мир слишком сложен». «Вопрос сложности моделей и обобщения», – спокойно ответил Ксенос. «Правда в том, что в дальней перспективе война на уничтожение неизбежна». «Что же, и мы об этом думали, но сейчас я вижу корень этих идей. Должен остаться только один, и чем больше будет население галактики, тем теснее нам станет, так? В итоге разразится колоссальная война, как в той далекой-далекой галактике». «Она не так уж далеко в масштабе Вселенной», — спокойно ответил Унши. «Проблему нужно решать за родыше. «Это и ваш принцип тоже. Только людям нередко свойственны трусость и нерешительность, не позволяющие решить проблему до того, как она станет реальной угрозой. И более того, люди станут проблемой для галактики в целом. Вы будете бесконечно воевать друг с другом, разрушая галактику». Вы примените любое найденное оружие. Вся ваша история пронизана междуусобными войнами. Ваши империи ширились, рассыпались и сражались за объединение. Новые технологии позволяли установить жесткий контроль над прежними пределами. Но после нового роста вы вновь рассыпались». Ваши докосмические космической эры страны росли, дробились и вновь объединялись. Живя на единственном мире, вы применяли ядерное, химическое и биологическое оружие. Вы колонизировали Марс, а после утратили контроль над ним и густонаселенными станциями. Создав технологию прыжка, вы ненадолго объединились, чтобы в итоге откололся Орион. Даже сейчас вы на грани очередного раскола. Хотелось его поддеть насчет того, что даже грязясь между собой, человечество умудрилось начать отвешивать тумаки их древней расе. Но провоцировать дипломатический конфликт не дело. Пусть вряд ли что-то изменится, как бы далеко я не послал умшей. Транспортер подвез меня к мостику, по пути накачав воздух. Руку на всякий случай обтер дезинфикатором. Я снова пришел к экрану и взглянул к Ксеносу в глаза, которые... да ничего не выражали... он просто констатировал факты. «Мне одной кажется, что все модели развития общества порочат нам темные века», спросила Дарья, как будто бы сама у себя. «И ладно бы модель Ксеносов, добавил Кейн. Так и у Сайлентов выходят те же прогнозы. «К чему все это было?» спросил я. «Эта информация очень занимательная, но вы могли сообщить ее раньше». «Зачем?» спросил Унши. «По крайней мере, сейчас ты можешь сказать другим людям, что это правда. Ведь так?» «А, «Могу», — признал я. «Происхождение, исток войны, солнечный капитан...» «Катерина была права. Это я о своем». «В таком случае мотив должен быть ясен», — продолжал Ксенос. «И все же до чего не хватает человеческой мимики, вроде Кивков». «Тех, кого вы называете анбиданами, не уживутся с нами. Мы слишком разные и естественным образом заняли противоположные стороны в конфликте идеологий. Порядок против хаоса. Вопросы вашей ксенофобии мы можем оставить за границей этого обсуждения». «При чем тут ксенофобия?» – не понял я. «Много ли ты знаешь людей, не испытывающих отвращения к нашим технологиям? Почему-то вам свойственно негативное отношение к органике». «Ваша психология – предвзятость, предубеждение!» «Не вини нас в этом!» – перебил я, начиная злиться. Чернов недовольно нахмурился, но останавливать не стал. «Люди не раз пытались пойти на мирный контакт. Вы должны были понять, что действия индивидов не отражают настроение общества. Но вы посчитали на компьютере, что мы не уживемся и вот уже пятое столетие воюем. Война дойдет до нас? Что-то я не вижу тут колоний скользящих!» Или как там зовется союзная им империя? Я заметил недовольство на лице Ксеноса. Он немного поднял голову и, наконец, убрал нижнюю пару рук за спину. «Этот разговор не имеет смысла. Анбидены не станут вам союзниками, но и не будут убивать. Вероятно, малочисленные, не способные долго находиться во внешнем мире, они сделают вас своими вассалами». «Вассалами? Думают, мы им подчинимся?» – удивился Чернов. «Людей очень много, а неуязвимых нет», – ответил Яксенесу. «В вашей истории полно примеров, как народы подчинялись тем, кто пришел с дарами и благими намерениями, в конечном счете желая править ими. Вы стали выйти на союз с теми, кто намного слабее?» «Порой люди действуют нелогично. Мы еще недостаточно понимаем их цели, но желаем пока приостановить конфликт». «Какими бы непримиримыми мы ни были, особенно если вы считаете, что человечество починится, логично прекратить истощать силы друг друга. Или даже заключить временный союз. Если вы окажете внешнее давление сейчас, то люди охотнее пойдут на союз с мирно настроенными пришельцами». «Союза не будет», — ответил Унши. «Однако перемирие логично, и будьте аккуратны». Живущие за гранью вряд ли просто продолжат жить во Вселенной, адаптируясь. Странник Бездны рассказал им больше, чем следовало. Неизвестно, к чему они пришли и каковы будут ваши отношения в дальнейшем. Мне тоже хотелось бы понять, что ждет человечество. Особенно учитывая, что из-за запуска генератора червоточин мы повредили корабль скользящего. Пусть он сам прилетел и подставился. И не забываем, что он предположительно искин или оцифрованный. При этом сам рекомендует быть с ним осторожными, и что именно из-за него анбидоны, которые должны были иметь свободный выход наружу, оказались заперты, пока не подтянули технологии до нужного уровня. Иштар тем временем медленно развернулся и стал разгоняться прочь из астероидного поля. «Разговор завершен. Я увидел и сделал все, что требовалось. Интересно, что желаю творить свою судьбу. Вы сами все ближе к тому, чтобы верить ее кому-то третьему». «Странник бездны здесь и заинтересован вами гораздо больше, чем можно ожидать. Мы выживем и будем наблюдать, что станет с вами». До того, как я успел ответить на этот монолог, картинка пропала. Повисла напряженная пауза, которую нарушил включившийся канал с земным линкором, на котором сидела контр-адмирал Редгрейв. «Чернов, что делать? Отпускать его?» «Уничтожать дипломатические миссии вне наших правил», — ответил он. Хотя, судя по его задумчивому взгляду, вопрос был обработан максимум спинным мозгом, — говорил на автомате. «Иштар долялся и нам бы пора уходить!» «Ах, как же!» — Связали зеленомордыми уродами. «Тревога! Аномальное излучение от Иштара. Он запустил свой модуль! Зафиксированы пространственные разрывы!» — доложил встрепенувшийся Кейн. В то же мгновение мы вновь услышали голос Унши, включившего звуковой канал. «Человеческие корабли могут уходить. Мы придерживаемся уговора. Или можем провести последнюю битву перед перемирием». Они человеческие?» – понизила голос Анна. Юра же кивнул головой остальной компании к выходу. «Надо понимать, гибридный в это понятие не входит?» – спросил я, уже убегая с остальной командой «Москитки». «Нет. Во всяком случае, не хотелось бы оставлять вам эти технологии. Ваш ответ!» «Всему флоту полная боевая готовность», — приказал помрачневший Чернов по своим каналам. «Мы готовы перемолоть ненужные вам корабли», — хмыкнул я. «Прервать канал, дадим им тряпку «Шарт!» — крикнул Кейн. «Они прыгают прямо сюда!» «Думаю, это можно назвать rst 4 Ничего особого не меняет», — я сыкнул. «И ради нас они устроили первую демонстрацию технологий». «У нас времени на маневры не хватает», — напомнил Оз. «Мы же должны были засечь их раньше и сменить позицию». «Импровизируем, как всегда», — только и мог сказать я. «Шриф, Дэймон, мы готовы. С тобой не соскучишься», — ответил Бен. «Реактор выходит на пиковую отдачу», — добавила Хлоя. «Мы уже спустились на нужную палубу и бежали к транспортеру, когда раздался нервный вздох Вероники». «Один Т-4». 3Т3, 7Т2, Левиафана модификации Супер, разумеется. Ах, зачем я согласилась? Весь флот состоял из более совершенных моделей, гораздо дороже и сложнее в производстве, с большим числом запасных орудий и высококлассной броней. Я посмотрел на диспозицию и выругался. У нас тоже много сил, даже дредноут на подхвате. Правда, если Асура прыгнет сюда, то может разразиться нешуточное сражение за его уничтожение. Но это было полбеды. Пока флот прыгает, пока долетит, а эти уроды оказались прямо здесь, около Эштара, легко перенесшего первые дальнобойные выстрелы, и без сомнения их целью был именно небосвод, который они не хотели оставлять людям. Я смотрел команду, все были готовы сразиться, и никто не говорил о проигранной ставке. «Неужели вы в кои-то веке стали серьезнее и не устроили тотализатор?» Я заглянул в зеленые глаза Дарьи. «Не вышло. Все без исключения считали, что драка будет». «Ну, конечно. Да и что уж говорить, мы тоже так думали. А значит, зеленых уродов тоже ждет пара сюрпризов».